Мама с бабкой разливали чай и вообще всячески суетились вокруг них. Я наблюдал за ними, стоя в дверях. Папа и отец ушли на переднюю веранду, где пили кофе и наблюдали, как сверху сыплется дождик. Когда они вполне освоились, мы, Чандлеры, переместились в гостиную, где бабка развела огонь в камине. Мы все пятеро уселись поближе к нему и долгое время так и сидели, прислушиваясь к голосам Летчеров в кухне. Голоса звучали приглушенно, но их вилки и ножи так и стучали по тарелкам. Им было тепло, они были в безопасности и больше не страдали от голода. И как только люди могут жить в такой бедности? Я обнаружил, что больше не могу их ненавидеть. Они были такие же, как и мы, просто им не повезло, что они родились издольщиками. И нехорошо с моей стороны презирать их. А кроме того, мне очень понравилась Либи. И я даже надеялся, что я ей понравился тоже. Пока мы наслаждались чувством глубокого удовлетворения от содеянного добра, где-то в доме раздался вопль проснувшегося ребенка. Бабка тут же вскочила и унеслась. «Я присмотрю за ним», — сообщила она, проходя через кухню. «А вы ешьте себе». Насколько мне было слышно, ни один из летчеров не двинулся из-за стола. Ребеночек карал с самого момента своего рождения, так что они уже к этому привыкли. А вот мы, Чандлеры, не привыкли. Он орал и орал все время, пока они заканчивали свой ленч. Бабка укачивала его на руках все то время, пока папе с моими родителями отводил летчеров в их новое жилище на Синовали. Потом Либи вернулась, чтобы проверить, что с ним. А он все еще продолжал голосить. Дождь прекратился, и мама вынесла его наружу и погуляла с ним вокруг дома. Но свежий воздух его тоже не успокоил. Никогда не слышал, чтобы кто-то так здорово орал, причем без конца. К середине дня мы уже были вне себя. Бабка уже попробовала на нем некоторые виды своего целебного варева, разные там слабые отвары, но это только ухудшило дело. Либи укачивала дитя в качалке, но без успеха. Бабка пела ему, носила, пританцовывая на руках по всему дому. Но крики продолжались, даже, как мне показалось, стали еще громче. Потом мама носила его на руках. Папе с отцом давно смылись из дому, а мне хотелось убежать и спрятаться в силостной яме. «Колики — самый тяжелый случай, какой мне встречался», — услышал я голос бабки. Позднее, когда Либи опять принялась укачивать ребенка на передней веранде, я подслушал еще один разговор. Речь шла о том, что у меня, когда я был младенцем, тоже вроде бы был сильный приступ кишечной колики. И мать моей мамы, моя другая бабушка, которая уже умерла и которая жила в городе, в покрашенном доме, дала мне кусочек ванильного мороженого. И я тут же прекратил кричать, а через пару дней колики прошли. Несколько позднее, но тоже во времена моего младенчества, у меня опять был такой приступ. Бабка обычно никогда не держала в своем холодильнике мороженое из магазина. И родители загрузили меня в пикап и рванули в город. По пути я перестал плакать и уснул. И они решили, что все дело в том, что меня укачало в движущемся грузовичке. Мама послала меня разыскать отца. Она забрала ребенка у Либи, который и самой не терпелось от него избавиться. И вскоре мы уже садились в грузовик. «Едем в город?» — спросил я. «Да», — ответила мама. «А как насчет него?» — спросил отец, указывая на ребенка. О нем же решили никому ничего не говорить.